Глава 18. Нэл. Декабрь 1969 года. Дорогой Бобби, я не предполагала, что могу скучать по кому-то так сильно, как скучаю по тебе, папе и ферме. Люди здесь добры ко мне, но все звуки, ощущения и запахи совсем не те, что дома. И тут очень холодно. «Они стараются держать нас на холоде и в постели, и вот что я делаю целый день, жалуюсь на холод и лежу в кровати. Так я могла бы лечиться и дома». Нел прикусила губу, произнеся слово «дом», и посмотрела на свою новую подругу Хизер. Та сидела на кровати рядом с ней и писала для нее письмо под диктовку. Двенадцатилетняя Хизер казалась ей совсем взрослой девочкой, и Нел обожала её. У неё были светлые кудри и фарфоровая кожа, как у куклы в магазине игрушек, и она заботилась о Нел со дня её приезда. Хизер не могла сделать ничего плохого, по мнению Нел. Она читала ей, играла с ней в карты и держала её за руку, когда ей было плохо что случалось довольно часто. И Хизер писала намного лучше Нел, Её почерк был высоким и красивым, как она сама. Нел оглядела длинную комнату с деревянными половицами, рядами кроватей и открытыми окнами, где провела последние несколько недель, страстно желая, чтобы отец приехал и забрал её. Из отцовских споров с мистером Хилтоном Нелл знала, что вернется домой не в дом викария, но старалась быть храброй и не слишком упрямиться. Ее дом — там, где Бобби и папа, а ей нужно оставаться стойкой, пока они не придут за ней. Хизер понимала ее чувства. Она тоже очень скучала по дому, потому что провела в санатории более года. Нелл не знала, насколько сильно больна Хизер, но понимала, что та отправится домой еще не скоро. На днях ей сделали рентген легких и сообщили, что туберкулез вернулся. Нелл слышала, как врачи беседовали с Хизер, говоря, что собираются попробовать на ней новое лечение. Но когда Хизер сходила на рентген, врач сказал, что у нее серьезные повреждения легких, Хизер очень расстроилась, плакала несколько дней, и Нел подарила ей своего плюшевого мишку, чтобы немного развеселить. Вскоре в очередной раз приехали родители Хизер, и подруга приободрилась. Нел нравились родители Хизер. Они были добрыми и часто приносили какие-нибудь сладости, которыми подруга делилась с ней. Маму звали Эмма, а отца — Джордж. Хизер широко улыбалась, так же, как и её мать, а отец был расстроен и не улыбался совсем, а просто смотрел на свои руки. Когда Хизер пошла в ванную, Нел услышала, как её мать сказала отцу, что ему лучше не приезжать в следующий раз, раз он не может хотя бы попытаться выглядеть весёлым ради дочери. Нел любила, когда к кому-то приезжали родные, хотя ужасно завидовала, что не к ней. Никто не говорил ей, почему отец или Бобби не навещают её. Почти каждую ночь она плакала, переживая, что они сердятся на неё или что она сделала что-нибудь не так. Мать Хизер сказала ей, что проезд на поезде очень дорогой, и, наверное, её семья не может себе этого позволить. Однако Нелл была уверена, что отец скоро появится. Она посмотрела на Хизер, которая терпеливо ждала, когда Нелл продолжит диктовать. «Люди здесь хорошие. У меня есть подруга Хизер. Она очень добрая и делится со мной сладостями. Я пока сильно кашляю, и у меня болит грудь. Доктор сделал мне рентген лёгких. Это не больно, но металлический экран холодный, когда прижимаешься к нему». Потому что нужно снимать всю одежду, кроме нижнего белья. Пожалуйста, напиши мне, Бобби. Я так хочу узнать, как дела у Элис и у Снежка. Доктор говорит, что мне становится лучше и что лекарства, которое мне дают, действует. Надеюсь, я скоро вернусь домой. Уверена, там без меня тихо. Обнимаю крепко-крепко. Нел. Хорошее письмо, Нел. — заметила Хизер. — Хочешь подписаться сама? Подруга передала ей письмо, и нел старательным взрослым почерком вывела своё имя. — Мои родители приедут и на эти выходные, — сообщила Хизер, забирая письмо у нел и засовывая его в конверт. — Они отправят твоё письмо. — Может, мой папа тоже приедет на эти выходные? — с надеждой произнесла нел Мы переезжаем из нашего дома. Наверное, он уже знает наш новый адрес». «Ну вот же», — весело сказала Хизер. «Поэтому он занят, много хлопот с переездом. Я уверена, что скоро он будет здесь. Хочешь написать кому-нибудь ещё?» Нел помолчала, понимая, что ещё нужно написать Элис, но не желая упоминать о тайнике при ком-то другом. Да, но думаю, справлюсь самостоятельно. Там немного. Ладно, тогда я оставлю тебе бумагу и ручку. Вот, можешь подложить под листок мою книгу, сказала Хизер, кладя всё на тумбочку Нел. Спасибо, Хизер. Нел с благодарностью улыбнулась подруге. Когда Хизер легла вздремнуть, Нел взяла бумагу и ручку и начала медленно писать.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 Элис Хилтон, Тисовое поместье, Кингстон, лично в руки. Затем лизнула клапан и плотно запечатала.